Современная проза Дневники Осириса Современная латиноамериканская проза Я ставлю точку. Теперь я открою дверь и выйду на улицу. Он будет ждать меня, как обещал, за поворотом, возле маленького кафе, где такой вкусный горячий шоколад с пряностями по утрам, где веснушчатая кассирша смотрит на меня глазами новорожденного сфинкса и отсчитывает мелочь. Доброе утро, сеньор где столик у окна пошатывается вот уже двадцать лет, и его не чинят, чтобы не нарушать нечто хрупкое и приходящее, но возведенное в обычай. Я рад, что мы встретимся именно там, хотя, собственно, любое другое место было бы ничуть не худшей декорацией для последнего акта, репетиции которого была посвящена вся пьеса. Он будет ждать меня там, и я подойду бесшумно сзади, и он обернется, и тогда я спрошу, где твой серп? Сетх. Грезы Мануэля. Современный латиноамериканский рассказ. Что вы думаете обо всем этом? – спросил меня Гонзалес. Что это галлюцинация, вызванная скукой деревенской жизни, или событие, необъяснимое с точки зрения здравого смысла, но все же имевшее место? Я пожал плечами. Что я мог сказать ему, если я даже сейчас не решаюсь признаться, что был в соседней комнате и видел все? И не лучше ли его мучительное сомнения, чем ужасающая уверенность, обретенная мною? Жемчужина Морфея Современный латиноамериканский рассказ «Я еще могу вставать с постели, но делаю это редко и неохотно. Зачем? Ведь что бы ни происходило со мной наяву, это не может сравниться с восхитительным, непостижимым, невероятным калейдоскопом моих снов» и пока длится серый безрадостный день, я должен копить силы, чтобы дождаться наступления ночи. Арифметика забвения Современная латиноамериканская проза И тогда я все понял, и земля ушла у меня из-под ног. Мир стал каппой. Я живу совсем не в Монтевидео. Я старый дурак, цепляющийся за свои жалкие воспоминания, в то время как мир, в котором я живу, стремительно уходит от меня. И все же. Маленький кот Самуэль. Современная латиноамериканская проза. История Самуэля на этом не кончается. Кончается лишь часть этой истории, записанная Пабло. И не вина Самуэля, что в один прекрасный день Пабло охладел к своим дневникам. По свидетельству очевидцев, Квары и Сильвио, Этот маленький сфинкс и поныне здравствует и благоденствует, и, кажется, ощущает себя на пороге вечности в не меньшей степени, чем его египетский коллега. Бесконечность Корнелиуса. Современная европейская проза. Вот так все и было. Я ничего не объяснил о Ните, и она меня не поняла, хоть и сказала все, что сказала. А ведь я ее ни о чем не спрашивал. Напротив, сказал ей то, чего она знать не могла, навсегда оставшись на своей половине этой истории, куда мне вход закрыт. Бонсай на снегу. Современная японская проза. В это утро он увидел свои новые брюки, светлые в мелкую крапинку, как плохо выбритая кожа лица, две штанины, как две дороги. Они напомнили ему о предстоящей поездке к морю. Тень девушки. Современная японская проза. Иногда она улыбается. Это случается, когда свет погашен, и она не может видеть мое лицо в темноте. Она думает, что я сплю, ведь я никогда не жалуюсь на бессонницу. Тогда она встает с постели и крадется к окну. Но она никогда не смотрит в окно. Она садится на корточке спиной к нему и смотрит на меня, словно может разглядеть мое лицо в глубине комнаты. Но она не может, я уверен. Иначе, почему бы она улыбалась? Человек, который уходит. Современная европейская проза. Я не думаю, что он действительно приходил к Анне. Она и раньше-то порой удивляла меня своей эксцентричностью. А после смерти Тео... В общем, я, пожалуй, могу быть спокоен. Во всяком случае, за остатки собственного здравого смысла. Метроном Лафрошуко. Современная европейская проза. Черт побери, сколько, оказывается, боли может таить молчание. Но терпение, не все еще потеряно. Камни не испытывают боли. Почему бы и мне не стать камнем? Джина стала камнем. Не философским камнем, как грезилась ей июльскими ночами, когда луна покровительствует безумцам и женщинам, вступившим в критические дни, но осколком обсидиана, темнота которого достойна ее фантазии. Какая разница, знает она об этом или нет? В любом случае, мне остается только молчать. Энрике говорил, что камни питаются собственным молчанием. Пусть это станет мне наукой. Этрусский кодекс. Современная европейская проза. Всякую книгу можно сравнить с водой, наполняющей кувшин, или же с наполненным кувшином. Эта книга не является ни тем, ни другим и читатель отпрянет от нее, не утолив жажды. Алчущий и безумный, он будет шарить в тьмах в поисках живительной влаги или вовсе откажется от надежды утолить жажду. «Жажда — это разновидность одиночества», — говорил своим ученикам Соломон Савский. «И побредет прочь по своей пустыне, не желая больше скитаться по вымышленным оазисам, подобно безрассудному Масуде, который не пожелал вечно оставаться пленником моих строк». ПАРИС. СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОЗА Да убери же отсюда свою неуклюжую тушу, и дружка своего убери ради святого олуха. Мне не нужны вы, дуралеи, мне нужна моя желтая роза, ведь желтая роза к разлуке, говорила моя бабушка. Ах, нет, и роза мне не нужна, пусть будет только море, авое, как рейнское вино от заката, пусть будет небо и голубые домики с белыми крышами. И никого вокруг, даже моего любимого, потому что, если его не будет рядом, я, наконец, смогу сказать ему то, чего он ждал так много лет. Я скажу ему «да». Блюз для глухого. Современная европейская проза. Ангел укоризненно вздохнул, выразительно приложил руки к ушам и покачал головой. Блюэн понял, что ангел тоже был глухонемым. Что ж, у каждого свой ангел. Сны Потупальского. Современная русская проза. А в эту ночь ему приснился Борхес. Почти до утра вел он беседу, уследить за нитью которой Потупальскому было не по силам, а под утро, подняв на собеседника старые мудрые глаза, отчетливо произнес: «Щи я ваши люблю» и окрошку с квасом. Сумерки без богов. Современная русская проза. До наступления эпохи изобилия наркотиков поэты на Руси были, как правило, пьющие. Светлая нам память. Пушкин и Дао, выраженная словами. Современная русская проза. Александр шагал по пустому шоссе. Вокруг была безветренная лунная ночь. Редкие тучи над головой были лиловыми, как чешуйки на крыльях давешней бабочки. Но Александр не видел ни туч, ни луны. Перед его глазами все сливалось в сияющее пятно, бессмысленное, но прекрасное, на которое хотелось глядеть и глядеть всегда. Покаяние. Современная русская проза. Я низко склонил голову и зашептал «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне, присно и во веки веков. Аминь». Встретились, расстались. Современная русская проза. Мы сидели в дешевом баре в Бруклине. Пахло леденцами, мокрой кожей и почему-то хлоркой. Наверное, рядом была уборная. Я мучительно хотел расспросить Шавельского про Леночку, но я знал, ей бы не понравилось, что мы вспоминаем ее в таком месте. Имя спроси у горячего ветра. Современная африканская проза. Сейчас он войдет к ним и скажет слово. И для всех это будет слово отца. Ведь отец говорил, что будет жить в нем, и Мугэри шагнул в хижину.